Глава 19. Алина. Ощущение, словно это все происходит не со мной. В каком-то дешевом триллере, театральной постановке, но не в реальной жизни. Тело не слушается, превращается в каменную статую. Никак не могу отмереть. Настолько сильное потрясение я сейчас испытываю. «Алина, что ты с ней сделала?» Лицо славы приобретает красный оттенок. Он злится и верит в своей дочери, то есть винит меня. Дыхание спирает, воздух ощущается плотным, душным. Лишь спустя время я понимаю мотивы Лизы. Когда мозг постепенно отходит от шокового состояния, то, что сотворила девочка, просто вызывает дикий ужас. Она, боже, она себя избила и расцарапала, чтобы подставить меня чтобы настроить Славу против меня, чтобы пошатнуть наши и без того нестабильные отношения. Слава, я ничего не делала. Защищаюсь я, бросая взгляд на Лизу, которая в будущем могла бы стать отменной актрисой. Она начинает рыдать еще сильнее. Не то что рыдать, а закатываться в истерике. Прерывисто всхлипывает, сильнее вжимается в грудь отца. Слава утешительно гладит дочь по спине а смотрит на меня так, что у меня не остается сомнений. Он мне не верит. Клянусь, Слав, я ее не трогала. Я лишь зашла спросить. Мой голос дрожит от подступающих рыданий. Заикаюсь. Пытаюсь найти самообладание. Тогда кто это с ней сделал? Хочешь сказать, она сама? Если бы он только знал, что попал в точку... Папочка, не верь ей! Она надо мной издевалась унижала, оскорбляла, а потом ударила несколько раз. Вот, смотри!» Лиза демонстрирует синяки и царапины на своих руках. «Я понимаю, что психика девочки нестабильна, и ей нужна помощь специалиста, причем не только ей, но и Светлане. Я уверена, Лиза это все сотворила с ее подачи. Но вряд ли Слава меня послушает. Он же, взглянув на ее увечья, хмурится, между бровей залегает, Глубокая складка, глаза сверкают адским пламенем. — Лиза, что ты такое говоришь? Я даже слова плохого тебе не сказала и уж тем более не тронула даже пальцем. Пытаюсь защититься, все еще надеясь, что эта ситуация может разрешиться. — Но нет, это конец, предел. Я так больше не могу. — Серьезно? Ты хочешь сказать, что моя дочь сама себя избила? «Да кто в это поверит, Алина?» Осуждающий полной ненависти взгляд Славы бьет под дых. Режет по сердцу, стучит по тонким нервам. «Я? Я в это поверю, потому что только я здесь говорю правду. Она еще и телефон мой разбила, который ты мне недавно подарил». Подобно маленькому ребенку, который ябедничает родителю, пищит девочка. Хотя какая это девочка? Это самый настоящий монстр в человеческом обличье. Слава переводит взгляд на лежащую у стены разбитый телефон. Есть ли смысл говорить о том, что Лиза сама его швырнула в стену? Думаю, не стоит. Лицо Славы приобретает уже не красный, а багровый оттенок. Челюсти плотно смыкаются с характерным скрипом, глаза наливаются кровью. «Милая, успокойся и приди в себя, хорошо?» Слава отстраняет от себя дочку и заглядывает ей в глаза. При этом его взгляд сразу же становится мягким и ласковым. А я? А я понимаю, что мне здесь делать больше нечего. пули пролетаю мимо них двоих, спешу в свою комнату и нахожу тот самый чемодан, который был собран еще несколько дней назад. Теперь точно пришел его час. — Ты же понимаешь, что это край? — Встрагиваю, не ожидала, что слава вернется так быстро. Продолжаю собирать свои вещи, хоть внутри все клокочет от несправедливости. Я ничего не делала. Я зашла в комнату, чтобы спросить о том, что приготовить на обед. Девочка сидела в толстовке, и поначалу я не заметила следов от побоев. Лишь когда она ее сняла, Лиза бы такого не сделала. Я хорошо знаю свою дочь. Уверенно произносит Слава, сложив руки на груди и наблюдая за моими метаниями. — Нет. — Мне очень жаль, но ты плохо знаешь свою дочь, ей нужна помощь психиатра. Не сдерживаюсь от обиды, ляпаю то, что отчаянно звенит в голове. — Эта девочка может быть социально опасна, а мой долг — предупредить об этом ее родителя. — Но Славу задевают мои слова, и я жалею, что произнесла их вслух. — Что? Ты хочешь сказать, что моя дочь сумасшедшая? — шипит он, тяжело дыша. — А ты правда веришь, что я могла такое с ней сотворить? — атакую в ответ. Его глаза распахиваются шире. Вижу, что мой вопрос привел его в замешательство. Молчит. И это молчание означает согласие. Наспех комкую, самой необходимой на первое время. Больше не могу здесь находиться. Кажется, в этом доме закончился кислород. Легкий жет от недостатка воздуха, а сердце болит от осознания того, что я встряла по самый пояс, столкнувшись с этой семейкой, где все друг друга стоят. Даже Слава. Хотя, знаешь, можешь не отвечать. Твой ответ уже ничего не изменит. Лиза это сделала для того, чтобы я сама отсюда ушла. И у нее получилось. Я ухожу, Слав. Я так больше не могу. Проговариваю ровно, стараюсь Придать голосу уверенность, блокируя всхлипы, рывущиеся из груди. Ты же понимаешь, что если сейчас уйдешь, то больше не вернешься. Пытается надавить на больное, снова ищет нужный рычаг. Но его больше нет. Это было последней каплей. Понимаю, судорожно киваю, словно болванчик. Со свистом выдыхаю, глушу рыдание внутри, потом поплачу. У меня еще будет куча времени на слезы, но не сейчас. Но это мое решение. Больше моей ноги не будет в этом доме. С этими словами я беру чемоданы в руки и спешу на выход. Не знаю, идет за мной слава или нет. Я просто хочу скорее отсюда уйти. Куда угодно, лишь бы избавиться от токсичного присутствия всех, кто состоит в этой семейке Адамс. Алина, ты совершаешь большую ошибку. Думаешь, унизила мою дочь, и тебе это сойдет с рук? Просто убегаешь от ответственности?» Летит мне вслед. Сердце душит обиды и осознание своего печального положения, но я устала быть девочкой для битья, довольно. А еще я узнала истинную сущность Славы. Он предал меня в очередной раз и мог бы предавать столько раз, сколько бы ему вздумалось, но я больше не позволю. Замирая у двери, оборачиваюсь и ловлю на себе испепеляющий взгляд сожителя, теперь уже бывшего. Сейчас для тебя мои слова пустой звук, и ты наивно веришь в свои дочери, но любая экспертиза докажет, что ты глубоко ошибаешься. Вот только уже будет поздно. С наберенной холодностью стреляю словами, отвожу взгляд в сторону и, не дождавшись ответа, ухожу потому что теперь мне уже все равно. Больнее уже не будет.